глава девять отъезд через две недели после смерти жени бедный виль сидел возле постели больной жены а отер гюль стоял у изголовья и обмахивал большим опохалом мух беспокоивших госпожу виль жестокая болезнь причиненная несчастьями и горестью повергла ее в ужасное истощение и слабость однако она открыла глаза и с нежностью и беспокойством взглянув на своего мужа сказала бедная наша дочь «Бедная Женни! Я не переживу этого! А Теодорик — это ужасно! Он исчез и пропал неизвестно куда после того, как выбежал из комнаты, преследуя эту страшную змею!» Колонист, стоя на коленях у кровати своей жены, молился, закрыв лицо руками. Он был пробужден от этого горестного забвения восклицанием негра «Господин! Хозяйка ваша умирает!» И действительно наступал ее последний час. Она сделала знак, что хочет говорить. Колонисты-негр слушали ее в безмолвии, сидя на коленях. «Друг мой», — сказала госпожа Виль слабым и задыхающимся голосом, — «оставь этот остров. Ужасные потери и разорения, причиненные тебе смертью всех твоих стад и большей части невольников, делают этот отъезд необходимым. Не думай о поправлении своего состояния». Горестные воспоминания убьют тебя здесь. Продай остатки твоего имущества и поезжай в Европу. Возьми с собой Атар-Гюля. Он верный и неизменный друг твой. Тут она закрыла глаза. Атар-Гюль начал поправлять подушки, умирающие, говоря, «Бедная госпожа, как мне жаль ее!» Но ужасное выражение злобной радости, которое он не мог скрыть, глядя на умирающую, поразило госпожу Вильб. И вдруг по враждебному чувству сердца обнаружила она ужасное лицемерие невольника. А потому-то несчастная женщина страшно выпучила глаза, вдруг поднялась с содра своего и, всплеснув руками, воскликнула с неизъяснимым выражением ужаса. «Виль! Оторгюль! Зло! Женни!» Ослабев, она не могла сказать ничего более. Господин Виль, не поняв ее и думая, что она просит его не оставлять Оторгюля, качнул печально головой в знак согласия. «Отец!» — пробормотал потихоньку от гюль «Вот тебе еще жертва! Мщение мое начинается!» Пришли соседи и знакомые господина Виля, и силой увели его из комнаты умирающей жены. Атар-Гюль так старательно ухаживал за госпожой Виль и оказывал, по-видимому, такую преданность своему господину, что колонист отпустил его на волю. А губернатор собственноручно написал на отпускной его самое отличное свидетельство в его верности, усердии и добродетельной привязанности к господам своим. Наконец, через два месяца после кончины своей жены, господин Виль обратил в наличные деньги остаток своего имущества и отправился в Англию с верным своим слугой-отаргюлем на военном корабле «Британия», туда же возвращавшимся.